Эпилог. Москва. Наши дни. «Нина, ты как подготовила документы?» — кричал в трубку разъяренный мужчина, похаживая в трусах по комнате и ища что-то. «Уф!» — вздохнула в трубку женщина, сидящая в большом кожаном кресле, которое было явно ей не по размеру. «Где мои штаны?» все так же недовольно кричал мужчину в трубку. «Ты знаешь, Шарокотов? Строго, но без нерва заговорила Нина. В нормальных семьях, в тех, где все идет по сказкам и лучшим любовным романам, муж спрашивает жену, что она приготовила на ужин, а не как она подготовила документы. И уж тем более, муж не бегает полдня в рабочее время без штанов. И да, это старость. У тебя полсотни домашних брюк, но ты вцепился в одни и доносил их до дыр. Прости, мне не нравится видеть моего шикарного мужчину в рваных трениках после работы. «В общем, не ищи, я их выбросила». И женщина быстро сбросила вызов и отключила телефон. «Марина, меня ни для кого нет, даже для Игоря Станиславовича. Да, даже если он будет требовать и грозить», улыбаясь, проговорила Нину в трубку стационарного телефона, что стоял на ее большом, заваленном бумагами столе. «О, божечки, когда же кончится этот год?» сказала она в никуда, откидываясь на спинку кресла. Я не возьму месяц в руки ни одной официальной бумаги. Нет, два. Да вообще сяду дома и буду красить ногти, как только врач скажет, что Игорь может вернуться к обычному образу жизни. «Нина Николаевна», — робко заговорила молодая девушка в дверях кабинета, «ну, пожалуйста, возьмите трубку, ведь он так орет и грозит», — замялась секретарь. «В его возрасте это очень вредно», — прошептала она наконец. «Какой у меня возраст!» По кабинету разлился густой и громкий бас. Девушка подпрыгнула и чуть не села на попу, но Игорь ее поймал. В дверях образовалась весьма интересная картина. Испуганная до бледности молодая особа удерживалась за подмышки седовласым суровым мужчиной, который строго смотрел на временную хозяйку кабинета. «Ты зачем сотрудников до полуобморочного состояния доводишь?» Устало отозвалась Нина. «Их беречь надо. Тебе с ними еще работать». Иди, дорогая, пообедай, обратилась начальница к своей подчиненной. А чего она? как ребенок парировал Игорь. Ты пришел штаны искать. Здесь их нет, скрещивая руки на груди, произнесла уставшая жена. Да, нет, с бравадой начал мужчина. Я вроде с одеванием справился, разводя руки и крутясь на месте, продолжил он. Игорь прошел в кабинет и закрыл за собой дверь. Нужды в этом действии не было, так как Марина в тот же момент, как ее отпустила начальница, убежала из приемной. Но, видимо, мужчине хотелось побыть в кабинете без лишних глаз. «Ты хорошо выглядишь в обычной для тебя одежде», оглядываясь с нескрываемым интересом своего мужчину, заговорила Нина. «Почему ты не сказала, что устала? И вообще, что-то не устраивает?» ласково, но требовательно сказал Игорь. «А что это изменит?» Вставая с кресла и разминая затекшие мышцы, ответила хозяйка кабинета. Мне очень жаль, что у нас с тобой все время все неправильно, но я очень постараюсь для тебя, для нас. И как только жизнь вернется в привычное русло, ты отдохнешь. Подходя к любимой женщине и обнимая ее, произнес Игорь. И в офисе засядешь ты, засмеялась Нина. А я так и не увижу тебя, печально закончила она. Зато у тебя будет больше времени на себя. Не понимающий суть недовольства жены выдал Игорь. «У меня на себя было двадцать пять лет, а вот на нас у меня так времени и нет», обнимая любимого, пояснила начальница поневоле. «Моя девочка», — обнял крепче свою женщину. «Мы отправимся в отпуск. Как только врач одобрит, выберем место и поедем недели на три. Отдохнем. Только ты и я. Моя знойная, моя нежная» начал шептать на ухо жене Игорь. А кого здесь оставим? Отпряла от мужчины, покрывшаяся мурашками женщина. Может, Макс в себя придет? печально проговорил обеспокоенный брат. Он так и не реагирует на вас сромкой? грустно спросила Нина. Нет, мы думаем, может, новость о скором рождении внука его как-то встряхнет. Вообще не думал, что такое с ним может случиться, буркнул визитер. Мы не знаем, что нас ждет. — философски заключила женщина. «Мне так повезло с тобой, моя любимая жена. Я так рад, что ты есть!» уткнулся в макушку и стал вдыхать запах волос Игорь. «Ты неравнодушен к моей макушке», — рассмеялась Нина. «Ты пахнешь летом», — улыбнулся в ответ гость. «Скоро лето, и уже три месяца, как Макс», — замялась озабоченная жена. «Да, но я верю в лучшее. Все будет хорошо», — Мы что-нибудь с Ромкой придумаем. «Я в вас верю», — поцеловала в щеку мужа и прошла к столу женщина. «Нин, а давай погуляем где-нибудь в безлюдном месте, а?» «По-стариковски», — подмигнул мужчина. «Ох, старичок ты мой, и где же ты в обеденное время найдешь в центре Москвы безлюдное место?» — засомневалась Нина. «Я попробую», — уверенно ответил муж. Нина взяла сумочку и пошла в сторону выхода. «Ты идешь? обернулась у двери она. «Нин, я что-то утром не заметил, какая ты?» «А чего это ты так на работу ходишь?» — пророкотал муж. «А может, ну ее прогулку? Давно хотел с тобой!» — потянулся к жене визитёра. «Нет уж, первое слово дороже второго», — показала Нина язык и вылетела из кабинета, быстро продвигаясь в сторону лифта. Игорь нагнал ее уже у открывающихся створок. Ты да и опять кабинет не закрыла». Улыбаюсь, но сукаризной сказал муж, входя за ней в кабину. Нина только пожала плечами. «А почему мы едем наверх?» — с недоумением заметила Нина. «Потому что красиво. Потому что со мной!» — самодовольно улыбнулся Игорь. На крыше пару ждал накрытый стол, услужливые официанты, потрясающий вид на Москву. так все всё-таки ты умеешь красиво!» — с восторгом прокомментировала Нина. «Только для тебя, Нина, только для тебя», — проговорил Игорь и предложил пройти за стол. «Я должен поторопиться», — с важным тоном заключил кавалер. «А то скоро ты будешь замужем за дедом, Ромка засранец. Скорой, как по...» — осекся мужчина, так как на стол официант с важным видом ставил закуски. «Ну, ты поняла. В общем, это какая-то моя карма, от которой теперь вообще никуда не деться». С самого своего зачатия он вносит коррективы в мои планы». Нина рассмеялась. «Я тоже буду бабушкой. Или ты забыл, что дочь-то общая, и внук будет общий. Так что ты тоже очень скоро будешь жить с бабушкой?» Продолжая смеяться, отреагировала гостья. «Ты будешь самой очаровательной, самой прекрасной, любящей и доброй бабушкой на всей земле», беря жену за руку, проговорил Игорь. Я надеюсь, что мы вместе будем хорошими дедушками и бабушками, и к нам присоединится Макс. На секунду повисла пауза. Я возлагаю большие надежды на это, печально произнес Игорь и посмотрел куда-то вдаль. Он неплохой, Нин. Он просто глупый. Староват для глупостей, отозвалась женщина. Иногда возраст приходит без мудрости, развел руками кавалер. Игорь. «Может, пригласить еще раз специалиста?» Заботливо и очень осторожно попыталась посоветовать жена. Игорь только покачал головой. «Давай о хорошем. Ты куда бы хотела отправиться в августе?» Поинтересовался Игорь, отпивая сок. «Ты про пансионат или санаторий?» Рассмеялась Нина. «Мне все равно, главное с тобой. А выбор пенсионного времяпрепровождения я отдаю тебе». «Ты опять на мой возраст намекаешь?» Насупился Игорь. «Не без этого», — показал язык мужчине-жена. «Тогда выберу самый популярный среди людей, кому за 80», — рассмеялся ревнивый муж. «Вот ты хочешь, чтобы только я ревновала тебя к молоденьким медсестрам? надула губу Нина. «Буду надеяться на то, что персонал будет составлять исключительно молодые крепкие парни. И это, наверное, логично. Пожилым кто помогать будет? Не молоденькие же девочки», — мечтательно продолжила она. «Вот, значит, как!» — расхохотался мужчина. «Я ни на кого и смотреть не могу, кроме как на знойную, красивую, страстную жену. А она о молодом персонале думает». «Зато молодой персонал думает о тебе. Думаешь, я не вижу, как на тебя девочки в клинике смотрят?» — решила добавить немного нерва в общении Нина. «Главное, что я только на тебя смотрю. И все, что я делаю, только для тебя, душа моя». «Ох, Игорь!» И где ты только таких слов набрал? Этот обед, да и наше прошлое, его уже нет. А обед есть. Кладя в рот овощной салат, выдал Игорь. Ты прав, прошлого нет. А сколько у нас будущего? Задала вопрос женщина. Нин, давай не будем. В свете последних событий не надо говорить об этом. Ты сама все видела в клинике. Мне шестьдесят, а я с тобой. А кто-то вон в тридцать и мужчина замолчал да не будем о грустном я планирую долгое будущее следующим летом вообще полетим куда нибудь и я буду тренировать свое сердце глядя как ты ходишь в своем купальнике по пляжу мечтательно продолжил кавалер нина рассмеялась мое сердце получит не меньшую тренировку ты свое тело видел уверена что найдется немало охотниц за опытным состоятельным успешным красивым уверенным мужчиной С шикарным телом и горящими глазами. «Ну, ты прям расписала», — мечтательно проговорил Игорь. «Да, но все это будет, если кто-то не будет пропускать тренировки», — строго заключила заботливая жена. «Ты общаешься с моим тренером?» — удивился муж. «Как же иначе, если ты такой необязательный?» «Пфф», — выдал муж. «Да, о, дорогая», — взволнованно проговорила Нина в телефон. «Как ты? Как малыш?» «Да, да!» -ха -ха — засмеялась женщина. «Хорошо, мы выезжаем!» «Ты слишком поздно стал торопиться!» Сбросив вызов, обратилась к мужу женщина. «Поздравляю, ты стал дедом! У нас чудесная внучка!» «Как внучка?» — ошарашенно воскликнул Игорь. «Так, внучка!» — развела руками новоиспечённая бабушка. «Так что покупай билеты, поедем в Питер!» Ромко в шоке, он ждал мальчика», — продолжала отсмеиваться Нина. «Ох уж эти женщины семейства Рокотовых! Все то у вас не так, как у других. Даже УЗИ и то за нас водили. За это вы, мужчины семейства Рокотовых, нас таких и любите». На крыше многоэтажного офисного здания раздавался заливистый смех. Обед был позабыт, мужчина и женщина весело общались и подтрунивали друг над другом. Конец книги Текст читала Ольга Баринова